Голова сухо хрястнула, японец быстро опрокинулся навзничь, странно, быстро, без крика, без судорог, как будто не раньше был мертв и только притворялся живым. И сейчас же из окопа поднялась стрельба пачками по карабкавшимся на сопку цепям. Березников пошел назад. Он быстро наклонился, чтобы обтереть от траву, окровавленную шашку, и не обтер. В смутном тумане, наполнявшем голову, Ярко мелькнуло лицо Зиночки в пансионском платьице, как она большими любопытными глазами будет рассматривать отцовскую шашку с запекшуюся японской кровью. Вдруг что-то острую болью пронизало правую сторону груди. Странно перекосившиеся цепи наступающих побежали в небо. Соседняя сопка опрокинулась на бок, и все исчезло. Березников очнулся. Был вечер, и было тихо. Где-то далеко бухали пушки. Снизу неслись долгие протяжные стоны. Он пошевелился. Острая боль схватила бок, и в левой ноге было больно. Хотелось пить, ужасно хотелось пить. И хотелось, чтобы кто-нибудь нежный наклонился, положив руку на простреленную грудь а ему, чтобы лежать и шевелиться. Морщись от боли, Березников медленно приподнялся на руках, сел и оглянулся. Кругом вперемешку валялись русские и японские трупы. Была должна быть жестокой рукопашной схватках. В двух шагах лежал назначь спинжар с огромной штыковой раной в груди и то раскрывал, то закрывал тускнеющие глаза. Внизу по широкой равнине слался беловатый туман. Соседняя сопка, громадная, черная и твердая, тяжело стояла на колеблющемся море тумана. Вдаль длинными рядами уходили другие сопки, тихие, ясные, под цветом зари. Вдруг Березников почувствовал, что сбоку кто-то смотрит. Он быстро повернул голову. Хагов за десять над трупами темнело, залитое кровью лицо и с лица смотрели два черных глаза. Смотрели пристально, как будто целились в Березникова. Красный воротник, чуждый покрой мундира. Березников торопливо схватился за револьвер. Японец с ружьем на руку все смотрел на него пристальными целящимися глазами. В минуту они выжидающе глядели друг на друга, молча сжимая в руках оружие. Вдруг японец махнул рукой в сторону, вопросительно взглянув на Березникова и отложил винтовку. Березников нерешительно опустил револьвер. Японец улыбнулся, кивнул головой и пополз к Березникову. Он осмотрел рану офицера, туго перетянул бинтом его грудь и перевязал простреленную голень. Березников вглядывался и все яснее соображал, что это тот самый японец, которого он хватил шашкой по голове. — Ну, теперь этого... Теперь моя тебя! — хрипло сказал он и показал пальцем на голову японца. Японец поднял брови, слабо улыбнулся и наклонил голову с короткими и жесткими черными голосами. Березников поспешно срывал обложку с перевязочного пакета, а сам смотрел, морщился и закусывал губы. Края раны были набухшие, со слипшимися в крови волосами, белела рассеченная кость, а из черной трещины выползало что-то мягкое и серое, на что было страшно смотреть. Он поспешно прикрыл трещину марлию и наложил повязку. Японец выпрямился и сел на пятки. Березников жадно и нерешительно косился на алюминиевую флягу на его боку, Японец поймал его взгляд и предупредительно протянул флягу. — Ах, братец, вот спасибо! — обрадовался капитан. Он припал губами к горлышку. Японец смотрел и улыбался залитым кровью лицом. «Хао, — Хао! — хорошо! — спросил он по-китайски. — Хао! — ответил Березников, возвращая флягу. И тоже улыбнулся белыми бескромными губами. Лицо японца улыбалось. Но глаза смотрели скорбно, и в них была смерть. Он надел фуражку на повязанную голову, шатаясь, встал и сделал Березникова под козырек. Березников протянул руку, крепко пожал руку японца и задержал ее в своей руке. В груди у него задрожал он сказал «Мамандий, погоди!» И за руку потянул японца к себе. Японец, внимательно глядя в его глаза, присел. Березников обнял его за плечи, вдруг всхлипнул и крепко поцеловал в губы с редкими жесткими усами.